ЧЕТВЕРГ, ГЛАВА 25 Меня разбудила вибрация телефона. Я заснула в одежде без берушей и маски для сна, прямо на поролоновом матрасе в библиотеке. Я шарю руками по полу в поисках мобильного и, хватая его, не успев раскрыть глаз. Это ты пропала, Олива, и эти твои ночные сообщения не улучшают ситуацию. «Выше я читаю, что сама написала бернардо в 4.39. Мы не общались целый день, а ты даже этого не заметил». Он пишет, что мои сообщения не улучшают ситуации. «Значит ли это, что дела и до этого шли достаточно плохо? Не может же быть, чтобы всё так испортилось всего за 3-4 дня». Я вижу, как Виктор, сидя у окна, читает книгу с синей обложкой и нарисованной на ней обезьяной. Я встаю, и сердце пульсирует у меня в висках. «Где ты ее нашел?» Я щурюсь. Яркий свет бьет мне в глаза. «Ты сама мне ее дала». Он улыбается. «Я?» В моей голове всплывают обрывки предыдущего вечера. «Музыка в кяво де зублет». Море пива, его мать. Честно говоря, не припоминаю, чтобы я дарила ему книгу. Ты вручила мне ее, когда мы вернулись сюда вчера вечером. Мне нравится. Ты сказала, что купила ее в книжной лавке. Надеюсь, ничего странного я вчера больше не творила. Подарить книгу — это совсем не странно. Между нами что-то было? Я слишком расслабилась? Я ловлю свое отражение в оконном стекле. Я плакала? Может быть, немного. Ты слишком много выпила, вот и все. Я сажусь рядом с ним. «Виктор, этот разговор стоит мне немалых усилий. Я хочу знать, что делала и говорила в тот отрезок времени, который выпал у меня из памяти. Откуда мне знать, что именно выпало у тебя из памяти? Виктор, пожалуйста». «Мы говорили о моем отце. Я знаю. А потом ты разрыдалась. Это тронуло меня, я помню. Потом я его обнимала. Ты говорила, что ответственность — это основа счастья», — продолжает он. «Тебе плевать на энергетические батончики, потому что ты все равно не можешь спасти мир. Но вместе с тем ты не намерена все потерять и оказаться в моей ситуации, потому что я тоже не мессия». «Мне жаль», — шепчу я. Он пожимает плечами. «Знаешь, сколько слов говорится впустую?» «Мне не следовало его обижать, и не надо было здесь оставаться. Сколько поступков я не должна была совершить!» Из кармана моего платья выпадает визитка владельца галереи, улица Сен-Агюстен, 9. «У Виктора завтра смена в магазине, но я буду свободна. По крайней мере...» Я смогу совершить хоть один правильный поступок. Я найду свою тетю. Я выбираю самое немноголюдное кафе и сажусь за маленький столик в углу. Заказываю кофе с молоком и круассан. На улице я чувствовала себя беззащитным младенцем. Ветер дул в лицо слишком сильно. Свет ослеплял, гудки машин оглушали. Я нахожу письмо от Вероники. «Оно прислано в 2.04. Моя идея им понравилась. Они с Марой постараются ее реализовать. Не обращая внимания на читаемый между строк упрек, я понимаю одно. На данный момент у меня одной проблемы меньше. Я принимаю таблетку обезболивающего, запивая ее глотком воды. Мне удалось невероятное». Вызвать всеобщее недовольство именно тогда, когда я старалась никого не разочаровать. И что я при этом получила? Пока сплошные потери. Но с лирической героиней моего поэтического сборника происходят куда более серьезные неприятности. Цветок ириса засох, а она рожает ребенка, сама того не желая. Он родился с копной черных волос и с пытливыми черными глазами. «Иди сюда», — сказала мама, — «отдай его мне». Я его не хотела, а Петр так никогда об этом и не узнал. «Я тебе все объясню только устно», — пишу я Бернарде. «Пожалуйста, дождись моего возвращения». Только сейчас я осознаю, что начинаю вести себя как тетя, Большое квадратное помещение галереи освещено пронзительным неоновым светом, который может стать для меня последним ударом. Стены покрыты свисающими с потолка до пола цветными нитями. Я набираюсь сил и вхожу. Блондинка за столиком в конце зала поднимает глаза и одаривает меня дежурной улыбкой. Я делаю вид, что рассматриваю висящее на стенах произведения Достаю из кармана визитку с именем владельца галереи и подхожу к ней. «Вы знаете Эмму Хонни?» — спрашивает девушка, протягивая мне выставочную брошюру. «74-го года рождения. Ее швейная мастерская раньше обслуживала психиатрическую больницу. Ого, я делаю вид, что хочу взглянуть. Она смотрит на меня в раздумьях, не вернуться ли обратно к компьютеру. А Жерар Пиве на месте?» Спрашиваю я, стараясь звучать непринужденно. «Сегодня утром он уехал в Токио», — отвечает она с прежней улыбкой. «Желаете что-нибудь передать?» «В Токио? Вчера он ничего об этом не говорил. Могу ли я задать ей вопрос?» «Вам, случайно, ничего не известно о мадам Вилла?» — решаюсь я. «Вивьен Вилла». Девушка озадаченно на меня смотрит. Она должна быть одной из ваших клиенток, уточняя я. Так сказал Жерар. Я надеюсь, что упоминание владельца галереи по имени заставит ее проявить усердие. Это и правда срабатывает. Пусть и неохотно, но девушка все-таки проверяет базу данных. «Мы не можем сообщать конфиденциальную информацию», — бормочет она. «Хотя, если Жерар вам сказал...» Она качает головой. «Ничего нет». Клиенты у нас все зарегистрированы, но под этим именем никто не значится. Она смотрит на меня с раздражением, в надежде, что я уйду. Я прошу ее перепроверить. Она проверяет еще раз, но с тем же результатом. Неужели это правда? Если бы не страх показаться смешной, я бы вела себя настойчивее. В конце концов, я неохотно оставляю и эту попытку. Поворачиваю назад, закрываю за собой дверь и оказываюсь на улице. Краем глаза через окно галереи я замечаю Адетту. Высокий хвост, розовый фартук и поднос в руках. Я с трудом узнала ее. Увидев меня, она делает удивленную гримасу и машет мне. Я поднимаю глаза, чтобы прочитать вывеску «Сэмаль? Это плохо?» «Садись, я чем-нибудь тебя угощу», — говорит Адетта своим обычным бодрым тоном. «Здесь все неправильно. Это уже из названия ясно, так ведь?» «Элементы мебели собраны из подручных материалов. Они как будто нарочито непропорциональны. За прилавком суетятся две одинаковые девушки — Элла и Юланда поясняет Адетта, заметив, что я за ними наблюдаю. «Они открыли это место. Обычно я работаю здесь только по выходным». Но сейчас не хватает персонала. Парень, который обычно работает в эту смену, ушел в отпуск. Столик у входа освободился, и она жестом предлагает мне присесть. Без лишних уговоров я опускаюсь на одно из двух залатанных кресел. Задумка состоит в том, чтобы из неудачных рецептов, из маленьких и больших ошибок, даже самых известных поваров, создавать потрясающие вкусные десерты, объясняет Адетта, доставая блокнот для заказов. «Если хочешь попробовать что-нибудь необычное, рекомендую взять морковный торт из фиолетовой моркови». «Фиолетовой? Ладно. Я вообще страстная поклонница». «Моркови? Кондитерских изделий. Можно сказать, я кондитер-любитель». «Вот это да!» — говорит она с энтузиазмом. «Кофе будешь?» «Я соглашаюсь. Мне хочется мыслить рационально, Если я уверена в том, что единственный залог счастья — это выполнение своего долга, то почему же я все еще здесь? Или мой настоящий долг — это встреча с тетей Вивьен? Или мне нужно приключение в ее духе? Может быть, я от чего-то убегаю? Возможно, я никогда не найду свою тетю и просто перестану ее искать. Возможно, я чувствую себя такой же потерянной и несостоявшейся, как она». Может, то, что она сказала, правда? Страсть заставляет чувствовать себя живым, является смыслом существования, а мой долг сейчас — находиться здесь и искать ее. Лучше испытывать страсть и не чувствовать себя ее достойным, чем прожить серую однообразную жизнь без чувств и увлечений. «Недолго думая, я звоню отцу». Он отвечает на третьем гудке. «Мне захотелось тебя услышать», — говорю я на одном дыхании. «Как дела, папа?» «Я перешел на новый уровень сложности, и чтобы не решать твои головоломки, я купил себе новый журнал». «Мог бы дорешать и мой». Было приятно прогуляться до Площади Свободы. Я давно не был там в будний день. В газетном киоске из покупателей был только я, и мы разговорились с продавцом. «У газетчика дела идут не очень хорошо». «Он стал дедушкой. Ты знала об этом?» «Я взял себе последний выпуск Судоку». «Следишь за новостями, значит?» Я слышу, как он улыбается. Но вдруг его голос становится напряженным, и он произносит. «Мы беспокоимся, Олива. Я вчера виделся с Бернардо и...» Я стараюсь не придавать значения тому, что они встречались в мое отсутствие. «Признак зрелости...» Это позволять событиям идти своим чередом и не мешать другим оставаться самими собой. Виктор сказал мне об этом на днях, и он прав. «Папа, я никого не убивала, я не...» «При тут это?» Молчание отца полно тревоги. Он в курсе, что я приехала к его сестре, к тете, общение с которой он меня лишил. Он также знает, что я не нашла ее и пока не возвращаюсь». Я не нахожу веских аргументов для продолжения этого разговора. Вместе с тем, мне не хочется, чтобы он думал, будто я от него отдаляюсь, ведь сейчас он мне ближе, чем когда бы то ни было. «Папа, а как ты? Помимо меня и Судоку?» «Сегодня я пригласил твою маму на ужин. Хотя бы немного отвлечемся». «Отличная идея. Обычно вы никуда не ходите. Я набираюсь смелости». «Я люблю тебя», — шепчу я. Должно быть, прошло не менее десяти лет с тех пор, как я в последний раз говорила ему эти слова. Он реагирует так же, как и десять лет назад. «Я тоже», — и добавляет. «Поэтому я и волнуюсь». «Мы прощаемся почти сразу. Нам обоим слишком неловко, чтобы добавить что-то еще». Адетта ставит передо мной порцию фиолетового морковного пирога, покрытого глазурью и украшенного цедрой лимона. Я отламываю кусочек, пытаясь убедить себя, что все будет хорошо. Я смотрю на гуляющих по улице людей. Бриллиант на моем пальце отражает солнечный свет из окна. «Возвращайся», — отвечает Бернардо. «Возвращайся скорее, Олива!» Когда я собиралась на первое свидание с Бернардо, я вытащила из шкафа всю одежду и перемерила все подряд. Он сказал, что мы пойдем в какое-то модное место, но не уточнил, в какое именно. Многолюдный бар, маленький уютный ресторанчик. Когда я показала фото Бернардо маме, она сказала, что он красивый парень, хорошо одевается и, к тому же, юрист. Поэтому я ни в коем случае не должна его упустить — Такого, как он, я, может быть, больше не встречу. Ей никогда не нравились мои ухажеры. Ни Маура из лицея, которого она называла панкобестией, панком-бродягой, только потому, что он всегда гулял с собакой. Ни Джеролома из университета, получивший прозвище Рай в шалаше, за то, что мечтал стать художником. До назначенной встречи оставалось полчаса, Когда мама заглянула в мою комнату и увидев меня в синем атласном платье бабушки Ренаты и балетках, воскликнула: "Дорогая, в этой хламиде ты похожа на матрону". Затем её взгляд пал на груду одежды, лежавшей на кровати. "Давай я помогу тебе что-нибудь выбрать. Увидишь, это будет весело". От отчаяния я согласилась, хотя и предполагала, что весело будет только ей. «Прежде всего, каблук», — сказала она. «Он стройнит, а мне это просто необходимо, но каблуки подходят не ко всему. Может, мне стоит надеть платье-трапецию, которое она мне дарила?» «Как по мне, то оно похоже на мешок для мусора цвета морской волны». Юбка-карандаш и блузка непринужденно и элегантно, но блузка собирается подмышками в складки, из-за чего я становлюсь похожа на главную героиню фильма «Секретарша». Вряд ли мне захочется стоять на коленях на столе с морковкой во рту. «Давай примерим брюки», — воскликнула мама, не ожидая моего ответа. Я примерила джинсы, но они были настолько узкие, что я натянула и застегнула их с трудом. Меня накрыло чувство безысходности, но мама улыбнулась и защебетала. «Посмотрим». «Может, эти подойдут?» В прихожей лежал пакет из ее магазина, из которого она триумфально извлекла пару черных брюк, широкую шелковую зеленую блузку и туфли того же цвета. Всего два часа назад я отмела идею надеть каблуки с брюками, а теперь смиренно втискивалась в них. «Идеально!» — воскликнула мама, довольная результатом. «Честно говоря...» Я чувствовала себя престарелой продавщицей роскошного магазина, но потом подумала, что это все равно лучше, чем быть Матроной. Бернардо ждал меня, скрестив на груди руки. Он стоял рядом со спайдером, как я потом узнаю, взятым на прокат специально для этого случая. На его лице застыла широкая улыбка. «Отлично выглядишь», — сказал он, подходя ко мне и целуя меня в щеку. Он открыл дверцу с моей стороны и закрыл ее, когда я села, после чего резко тронул с места. Мы приехали в модный бар на последнем этаже небоскреба, из окон которого открывается вид на весь Милан. Я даже не знала, что в городе есть такие места. Официант протянул нам меню на глянцевой бумаге, в котором были указаны коктейли со странными названиями. «Девять с половиной недель». «Секс на втором свидании», «Очень старый медведь», «Нимфоманка» или «Полярный круг». К сожалению или к счастью, мне не пришлось произносить ни одного из этих названий вслух. Бернардо сделал заказ за меня. «Два «love is in the и «немного льда», — решительно сказал он официанту. «Love is in the — «Любовь витает в воздухе», — английский. Он уверял меня, что этот коктейль просто великолепен, и выбирал он его не по названию. Я не понимала, шутка это или нет, но на всякий случай посмеялась. И только потом поняла, что он не шутит. Слова «немного льда» вызвали у меня беспокойство. Весь вечер Бернардо проявлял заботу. Он просил официанта принести еще одну мисочку арахиса со вкусом васаби, так как заметил, что он мне очень нравится. Минута рассеянности, и я прикончила все орешки, даже не оставив ему попробовать. Он спрашивал, не хочу ли я выпить стакан воды, чтобы не подавиться. Не обращал внимания на то, что у меня до сих пор нет постоянной работы. Не задавал излишне много личных вопросов, например, о моем брате. Я сообщила, что мне нужно в уборную. Грациозно встала и, слегка пошатываясь на каблуках, направилась в конец зала. В застекленной ванной комнате пахло ванилью. Я мыла руки и смотрела на растилающийся до самого горизонта город. Здесь для вытирания можно было взять маленькое хлопковое полотенце, которое после использования нужно бросить в плетеную корзину. У Бернарда есть голова на плечах он волонтерит в католической организации каритitas и ради спасения бабушки совершает взносы 5000 в ассоциацию по изучению болезни альцгеймера 5000 это процентная доля налога на доходы физических лиц в италии которая вместо уплаты государству может быть направлена организациям ведущим волонтерскую научно-исследовательскую или общественно полезную деятельность Он умный и внимательный, и точно нравится моим родителям. Да, он не понимает моих шуток, обнажает зубы, когда смеется. Наверняка через несколько лет у него вырастет живот. К тому же он немного скучный. Но ведь идеальных не бывает. У меня, например, полно недостатков, но он все равно пригласил меня на свидание и привел в такое прекрасное место. Но если все настолько замечательно то почему мне так до странности некомфортно? В глубине души я чувствую, что тетя Вивьен бы его не одобрила. Вот почему. Все дело в том, что это не всепоглощающая, невозможная любовь, а спокойные, ровные отношения. Пока Бернардо оплачивал счет, я, сидя за столом, опять смотрела на освещенный город. Каждая точка света — это окно в мир, который мог бы стать моим. Интересно, каково бы это было? Внутрь меня закралось знакомое чувство. Я здесь, и вместе с тем меня здесь нет. Я счастлива и несчастна. Я делаю выбор, но в процессе выбора отказываюсь от всего остального. Когда Бернардо вернулся, Мне удалось вернуть прежнее расположение духа. Настрой человека, который легко относится к жизни. Настрой, за который он меня выбрал, и который я в тот момент научилась симулировать. Я симулирую саму себя. Я подбираю вилкой оставшиеся на тарелке крошки морковного пирога. Как им удалось создать такую легкую глазурь? Они не добавляли туда сливочное масло? только яичные белки и сахарная пудра? Адетта не может раскрыть мне рецепт, но хочет познакомить меня с Эллой и Йоландой. Прежде чем я успеваю отказаться, она тащит меня к стойке. Близняшки рассказывают, что переехали в Париж из Норвегии. Проработав несколько лет в чужих кондитерских, они решили открыть собственную. Заведение в международном стиле для чествования ошибок, говорит одна из них. Чествование ошибок. Мне нравится. Это было довольно рискованно, но все же сработало. Может, это скачок глюкозы в крови, но мне вдруг кажется, что все идет именно так, как и должно, даже если это не мой выбор. Через несколько часов я встречусь с Леонардом Коэном. С Леонардом Коэном! И с тетей.